Глава 4 Великая ярмарка на стыке миров. К вечеру подоконник и даже воронка водостока были завалены яблоками. Но Коко упрямо тянул с появлением почти до полуночи. Заметила я сначала не его, а исчезновение фруктов. И только потом перед окном свесился головой вниз уже знакомый паренек. Его лицо украшала озорная ухмылка. Рыжие кудри мели подоконник. Как он там держался, непонятно. «Чего хотела?» — без приветствий спросил он в давно открытое окно. «Возьми меня на ярмарку, пожалуйста!» Хейме задумался. Все эмоции на его лице проявлялись столь живо, что от этого мимического театра невозможно было оторваться. Он прошел взглядом по мне, поблуждал им по комнате, И тут его глаза сверкнули яркими огоньками. Рот снова разъехался в чрезмерно широкой улыбке. «Давай договоримся вот о чём. Я дам тебе ключ, но в обмен на обещание, что ты сыграешь несколько партий в карты, с одним сеньором. И если выиграешь, то выигрыш будет принадлежать мне. Например, дьявольская удача. А проигрыш?» «А проигрыш, так и быть, можешь оставить себе», — хихикнул он. «А ты уверен, что вообще есть смысл играть с обладателем дьявольской удачи?» «Абсолютно. Эта удача оказалась строптивой дамой, так что он до сих пор так и не научился с ней обращаться. Согласна?» «Да, но с одним условием. Я отдам её тебе только когда вернусь обратно». Кока немного насупился. Рыжие брови сошлись на переносице, но быстро взлетели обратно, возвращая лицу привычное игривое выражение. «По рукам! Только карты возьми!» Сверху свесилась ещё и рука. Палец указал на кровать, где я в ожидании Коки уже второй час раскладывала пасьянсы. «А ещё поблагодари их как следует за то, что они к тебе так добры!» Я начала было собирать карты, но с недоумением повернулась. У меня нет мотивации давать тебе глупые и ненужные советы. Так что я бы на твоём месте расцеловал бы все старшие карты, так будто это родная матушка. Или ещё кто поинтереснее. Ну кто так целует? Ты парней тоже так целуешь? Будто лимон лизнула. Может, тебя научить? Я бы решила, что он издевается. Но искренность, с которой паренёк участвовал в процессе, Постепенно заклёстывала и меня. Нет, нет, даму не целуй. Даме лучше поклониться. Или ручку поцеловать. Ага, вот так. Карты помладше можно погладить или к сердцу прижать. Да, так будто они тебе жизнь спасли. И поблагодари ещё раз. Скажи, что они твои друзья и очень тебе дороги. Все собрала? Теперь суй как можно ближе к сердцу. Я вопросительно приподняла бровь. «Лифчик уже носишь?» Он немного подался вперёд, будто собирался заглянуть мне в вырез свитера, но быстро понял, что висит вверх ногами и ничего у него не выйдет. «Суй под кофту и резинкой прижми, чтобы на уровне сердца лежали». «Нет, ты всё-таки шутишь!» «Да у меня вообще нет чувства юмора!» Лицо Хейме снова разошлось в пугающей улыбке. В моей профессии совершенно бесполезное качество. Теперь пошли. И появившаяся за окном рука схватила меня за запястье. Я выдернула его и отвернулась. Зафиксировала колоду карт на озвученном месте. Кстати, не очень-то удобно. И взяла со стула давно подготовленный рюкзак. «А там что?» «Ну я же на ярмарку иду!» Хейма прыснул. Тогда я, как честный таможенник, обязан ограничить тебя тремя вещами. Первая — это карты. Вторая — это прекрасная вещица, которой снарядила тебя старая лиса. Я прикусила губу. Такие существа, как я, подобные вещи хоть с луны почуют, не то что с пары шагов. Я послушно открыла рюкзак и вытряхнула всё на кровать. Пара яблок, золотые сережки в бархатном мешочке — Отличный горький шоколад с кусочками ягоды, красным перцем, да бутылка воды. Оглядев эти сокровища, я почувствовала себя глупо. И так полдня ломала голову над тем, что взять с собой, и больше ничего не придумала. А сейчас, на фоне обмена тела и игр в карты на дьявольскую удачу, мой скарб показался совсем уж нелепым. Кока же, к моему удивлению, даже не хихикнул. Рука его неприятно вытянулась, схватила краснобокий плод и опять исчезла за оконной рамой. «Воду бери, не пожалеешь!» Заговорщически улыбнулся он и, по-видимому, устав меня ждать, снова схватил за запястье и потянул к окну. Я еле успела сунуть бутылку обратно в рюкзак да поставить ногу на подоконник, как рукококия с силой дернула меня. Но не вверх, а вниз!» Второй прыжок в компании Хейме оказался не менее захватывающим и необычным, чем первый. Нас словно подхватил сильный порыв ветра, перевернул, пронёс метров двадцать параллельно земле и забросил в соседский сад. При этом приземлились мы так мягко, будто спрыгнули с табуретки, а не выпали из окна второго этажа. — Сколько нужно яблок, чтобы ты меня ещё так покатал? — спросила я, убирая упавшие на лицо волосы. «Предпочитаю не злоупотреблять служебным транспортом в личных целях. Впрочем, вернёмся к этому разговору позже». Хейме по-хозяйски пошёл к соседскому флигелю, спрятавшемуся среди плодовых деревьев. «А нам точно можно находиться здесь?» Зашептала я, стараясь поспевать за спутником. Мы остановились у двери. Окна в небольшом одноэтажном домике не горели. Судя по горстке листьев у входа, Он вообще использовался редко. Рекомендую сразу оставить все свои представления о возможном и невозможном здесь. Парень указал на порог. А потом его палец удлинился, ноготь на нём по-звериному заострился и запылал, словно раскалённый уголь. Кока начал царапать им по деревянной поверхности, выводя небрежный строй рун. На последний замок щёлкнул, и ручка подмигнула нам желтоватым светом. Хэма повернул её и открыл дверь в абсолютную темноту. Густую, настолько, что свет фонарей с улицы не смог нащупать ничего, что располагалось бы дальше порога. Кока опять взял меня за руку, и мы двинулись в тёмную бесконечность. Шаг за шагом я прислушивалась к звукам и ощущениям, но не находила ровным счётом ничего. Пол, по которому ступали мои ботинки, не издавал ни единого звука. Я даже не могла понять, жесткий он, как дерево, или мягкий, как трава. Не было ничего, кроме моего собственного дыхания и горячих пальцев Хейме. А потом впереди появилась алая точка. Она дрожала и росла, возвращая органам чувств объекты для осознавания. Явился запах соли. Человеку, живущему на океане, он знаком с детства. Раздался первый еле уловимый скрип дерева под ногами. Уже через несколько минут стало очевидно, что мы идём по узкому мостку над спокойной водой, а навстречу движутся красные острые башенки города. Перед ним играл огнями порт с сотнями кораблей и лодочек. От волнения и предвкушения перехватывало дыхание. Я повернулась к своему спутнику и охнула. Хейма сиял. Никак иначе это нельзя было назвать. Вроде он был тот же, те же лицо, росты, непослушные кудри. Но на нём теперь были вышитые золотом сказочные одежды, извинящие бубенцами сапоги, а главное... Его кожа будто покрылась слоем мерцающих блёсток, и радужка глаз напоминала рыжие опалы. «Странно я, наверное, выгляжу рядом», — возникла мысль. И так и застыла недодуманная, потому что взгляд упал на мои собственные ноги. В красноватых отцветах приближающегося города парил на лёгком ветерке мой любимый летний сарафан. Мягкий свитер, которого у меня, отродясь, не было, широкий и уютный. Сполз с моего плеча так, что почти упал на локоть. Мешали ему только лямки рюкзачка. Тот, кстати, тоже претерпел изменения. Но метаморфозы эти будто замерли на середине процесса, испугавшись моего внимания. Простая коричневая кожа оплыла карминовым атласом, По карману, ткань которого не успела поменяться, уже петляла золотая вязь. На двух уголках позвякивали грозди крошечных колокольчиков. Нежно-нежно! И, кажется, они запели только, когда я встряхнула свою ношу. Хмыкнув, я ощупала сквозь ткань содержимое. Всё на месте. И рюкзачок снова отправился за спину. Между тем мосток, по которому мы шли, постепенно обрастал лодочками и другими плавучими сооружениями, как риф обитателями моря. На некоторых платформах возвышались тканевые шатры или небольшие домики. Полы палаток, украшенных на все лады, звенели бубенцами и помахивали нам флажками. Крыши строений удивляли формой и покрытием. В ход шло всё, что только можно представить кроме вполне ожидаемых огромных листьев или веточек, пусть и перетянутых цветными лентами. Здесь можно было встретить пушистый мох, из которого словно торшеры торчали светящиеся грибы, горы атласных подушек с золотыми кистями, бутафорские головы сказочных животных, провожающие нас глазами, и даже аппетитно пахнущий хлеб. Так аппетитно, что кто-то не раз уже отломил от него кусочек». Я только и успевала вертеть головой. На небе при этом сидела луна, в городом одиночестве. Ни единой звезды или облако не просматривалось в этом бесконечном чёрном бархате. Сама же луна была волнующе крупной и отливала хищным багрянцем. Несмотря на свои размеры, света она давала не так уж и много. И хозяева плавучих домиков заботились об освещении кто как мог. Популярнее всего были парящие шары. Они дрожали и тянулись вверх, но тонкие звенящие цепочки не пускали их. Заметив моё любопытство, Хейме отцепил один алый шар и надел колечко цепочки мне на палец. Я вгляделась в волшебный свет и ойкнула. Шар оказался скоплением тончайших волокон, из сердцевины которых на меня глядели две пуговки глаз. Существо тихо заныло, отправляя по цепочке к руке приятную вибрацию. Мелодично, но очень жалобно. «Не вздумай отпускать его, он только этого и добивается», — раздался голос Коки над моим плечом. «Он получает своё за эту работу, просто ищет простачка, чтобы сбежать». Шарик обиженно взвизгнул, но затих. «Мы прошли ещё немного», и остановились возле остроносой лодки, на которой была свалена целая груда мелких веточек. Можно было подумать, что кто-то привёз на продажу хворост. Настораживало лишь то, что к торчащим во все стороны палочкам привязали всякую всячину — старинную чайную ложечку, кукольный башмачок с блестящей пряжкой, гребень, потерявший пару зубцов, несколько рядов бус и другие мелочи. Ну и, конечно же, вездесущие ленты и бубенчики. Похоже, неизменный атрибут ярмарочного убранства. Бен, можно мы не будем к тебе заходить?» — спросил Хэйме у кучи веток. Конструкция всколыхнулась, и на борт выползло животное, которое можно было бы назвать кротом, если бы оно не было размером с кошку и не носило затейливый изумрудный жилет. Кажется, даже с карманными часами на золотой цепочке. «Удачной ночи, старый плут!» — проскрипел зверёк. «Ах, прости, всё время забываю, что ты расстался со своей дамой сердца!» Ехидный неприятно высокий смех Бина резанул по ушам. «Чего изволишь?» «Последишь за девушкой, пока я отлучусь. Доставь её в поместье Базиля к началу игр. Ну и позаботься о том, чтобы она не только не потерялась по дороге, но и никто не облапошил её». «А она меня послушает?» Носатая мордочка повернулась в мою сторону. «Кажется, если бы на ней были глаза, то они бы игриво прищурились». «У неё довольно чуткое сердце, друг. Просто расскажи, что к чему, и она решит сама. Но вот на игре она должна оказаться в любом случае. Ты меня понял?» В воздухе отчетливо пахнуло гарью. Ноздри крота шумно втянули её и мордочка охотно закивала. «Откуда ты знаешь, какое у меня сердце?» — сощурилась я. «Я свободно читаю в них, в сердцах людей. Должен же я знать, чьи дары можно принимать, а чьи себе дороже». «И что же ты там читаешь?» «Всё!» — Хейма сиял, лукаво и весело. «Даже то, что ты мною любуешься. Даже сейчас, когда жалеешь, что тебе нечем запустить в меня». Я и вправду сжала зубы, а он сделал несколько шагов назад, то ли подыгрывая, то ли и правда собираясь уходить. «Подожди! Ты что, не пойдёшь со мной?» «Мне ещё кучу ключей нужно раздать. Так что ты пока развлекайся, а на игре встретимся». «А если я не приду на игру?» Упёрла я руки в бока. Почему-то после услышанного хотелось вредничать. «Да, да». Этот паренек получил надо мной какую-то власть власть, которую я так ясно почувствовала впервые. он тебя заставит. Но это нечестно! я даже топнула ногой, хоть и не помнила за собой такой детской привычки. Нечестно это нарушать обещание принцесса. А вот подстраховать тебя от глупостей это называется заботой. И тут его образ начал таять, будто истлевая по краям. «Эй, а ключ! Ты же должен был дать мне ключ!» Закричала я и бросилась к Хейме. Шарик на цепочке сдавленно пискнул от рывка. Но поймать беглеца я уже не успела. Зато парой секунд позже в воздухе проступила его рука. Постучала меня по плечу. После того, как я вскрикнула и отдышалась от неожиданности, Указала пальцем на рюкзачок и растаяла снова. Я заглянула в свою ношу и достала тяжеленький ключик. Удивительно тёплый, будто его только что долго держали. «И куда его вставлять?» — произнесла я вслух. «В замочную скважину!» — насмешливо отозвался Бин. «И в какую?» — передразнила я писклявый голосок. «Да в любую!» «Он открывает любые двери. Просто за каждой из них будет твой дом». «Удобно», — заметила я и пошла дальше. Зверёк спрыгнул с бортика лодки и в развалочку засеменил следом. «Я не слишком быстро иду», — поинтересовалась я, слыша, как пыхтит мой спутник. «Как вообще ты можешь заставить меня что-либо делать?» — всплеснула я руками. «Например, вот так». Отозвалось существо и начало стремительно расти. Я застыла. Через пару мгновений Бин достиг таких размеров, что одна его лапка сделалась размером с ковшик экскаватора. И лишь богу известно, как узенький деревянный мостик выдерживал на себе эту тушу ни разу не скрипнув. И это только один из способов, дополнил Крот демонстративно открыл рот с рядом пугающих разноразмерных зубов, поковырял между ними гигантским когтем и вежливо показал, что мы можем идти дальше. После этого представления я какое-то время не решалась заговорить вновь. Однако прогулка по прямой уже начинала надоедать, а пагоды вдалеке словно застыли на месте. «Далеко ли нам ещё? Мне кажется, что город...» перестал приближаться город удивленно переспросил бин ну да вон же крыши махнула я рукой а потом осеклась осознав что объясняюсь с кротом на морде которого нет и следа глаз «А, а это же декорация каждый год город разный и похож на столицу одного из миров столицу мира ну да? «Место, где связь между мирами самая крепкая, где больше всего жителей пользуются этой связью». «Интересно, какой это может быть город у нас?» задумчиво произнесла я. Бин склонил ко мне слепую морду, и вдруг его длинный нос разошёлся в стороны на десяток влажных щупалец. Этот мерзкий цветок шумно втянул воздух около моего лица, И снова закрылся, возвращая кроту прежние ноздри. «Бинарис», — авторитетно заявил он. Я заглотнула и выдавила. «Ты что, по моему запаху это понял?» И понадеялась, что он не видит, как я скривилась. «А что такого?» — пожал плечами Бин. «Может быть, ты тогда и короткую дорогу на ярмарку можешь по запаху найти». «Какую еще дорогу? Мы уже на ярмарке». Да и где же? Я ни одной живой души не вижу, кроме нас с тобой. А, -а, -а, -а! снова скрипучо протянул тот. Сама хочешь предложить что-то или на других поглазеть? Посмотреть для начала, неуверенно произнесла я. Ну так смотри, равнодушно ответил крот и буквально втолкнул меня на ближайшую лодку. Строенный деревянный домик покачнулся вместе с узенькой посудиной. Звякнул колокольчик. Дверь от движения распахнулась. Нас буквально втянуло внутрь каким-то сильнейшим, но теплым и мягким сквозняком. И мы оказались в уютной комнатке. Ну как оказались? Я врезалась с животом в покрытый плюшевой скатертью стол, а вот Бин, как будто специально, целился и аккуратно спикировал в старомодное аляповатое кресло. Интерьерчик напоминал детские мультфильмы про волшебников. Полочки с пузырьками всех форм и цветов. Конечно же, светящихся. Кристаллы в две ладони длиной. А в углу полукруглая стойка, заваленная фолиантами в кожаных переплётах. На столе большой стеклянный шар с загадочной туманностью в центре. Свечи в настенных канделябрах с необычно крупными огоньками на фитилях. Меня уже не особенно удивило, что изнутри строение не только оказалось раз в десять просторнее, но и имело другую форму. Скорее интересовало, можно ли трогать руками всё это мультяшное великолепие. Когда я потянулась к первой склянке, Бин не стал меня останавливать, из чего я сделала вывод, что жизни это не угрожает. Если бы угрожало, то он бы не смог доставить меня на игру. Жидкость внутри оказалась густой и кишела какими-то живыми блёстками. Их движение завораживало, причём, похоже, не только меня. Шарик, парящий над моей рукой, подлетел ближе и издал протяжный звук, похожий на "Огу". "Хотите попробовать?" Я вздрогнула и повернулась. За стойкой стоял человек, до смешного напоминающий ламу. Большой приплюснутый нос, круглые глазки, спадающая на глаза растрёпанная чёлка, ну и, конечно, шея. Такая длинная, что на ней было намотано аж два платка, один над другим, и четверть места ещё осталось. Конечно, вряд ли он был человеком. Просто говорящее существо в цветном халате сложно назвать животным. Даже с такой шеей. «А что там?» — поинтересовалась я. «Исполнение желаний», — расплылся в улыбке Человек-Лама. «Почти настоящее». «Почти? Это как?» «Ну...» Продавец чуть смущенно потупился. «Во сне. Но в очень реалистичном сне». Бин на кресле снисходительно хмыкнул. Лама нахмурился и принялся объяснять дальше, будто оправдываясь. «Согласитесь, это тоже многого стоит». «Есть такие желания, которые, ну, никак не исполнятся, а есть такие, которые, ну, понимаешь, что лучше бы им не исполняться в реальной жизни, а всё равно хочется». Бин снова хмыкнул, но продавец волшебных пузырьков не сдавался. И «Или вот вы же примеряете туфельки перед ноской? И тут также можно примерить, каково это, если желаемое и правда произойдёт». «Ведь желания очень сильно меняют нашу жизнь. Мало что меняет нашу жизнь так сильно и часто, как желания. Но разве что страдания и страхи, их примерять я, наоборот, очень не рекомендую». «А как это работает? Откуда ваша бутылочка знает, чего я хочу? Точнее, я же много чего хочу. Что конкретно она мне покажет?» «Я ещё работаю над системой постановки цели, но данная модель оживит во сне то, о чём вы будете думать непосредственно перед сном. То есть в промежуток между приёмом эликсира и засыпанием. И я хочу заметить, что она не просто проиграет заданный вами же сценарий. Нет! Это уникальная разработка, которая проникает во множество пластов данности». Она узнаёт вас, тех или то, о чём вы думали, и просчитывает максимально реалистичный положительный исход при вписании этого сценария в актуальную действительность». «Вау!» — невольно выдала я. «А, «А что будет, если я не засну?» «Заснёте!» — махнул рукой человек лама. «Я добавил в состав отличное снотворное». А если подумать о чём-то плохом? Ну, всякие же мысли иногда в голову лезут. Продавец явно взволновался. О, очень не рекомендую использовать в дурном расположении духа. Может быть, как ваше истинное желание эликсир это и не считает. Но вписать ваши страхи в общую картину может вполне. Так что надо дождаться спокойного, приятного вечера и «Помечтать в своё удовольствие». «А если вообще ни о чём не думать?» «А ты сама это когда-нибудь пробовала?» — усмехнулся продавец снов. «Послушай, если хочешь, я дам тебе немного. На полную реализацию не хватит, но понять, как это работает, можно вполне. Если понравится, приходи завтра за целым пузырьком». «Договорились». Подмигнула я и получила крохотную ампулу с голубоватым содержимым. «Просто выпейте и всё?» Лама кивнул. «Теперь можем идти», — уточнила за моей спиной Бин. «Да, пошли». Пожала плечами я и тут же получила жест, приглашающий пройти за висящие за стойкой плотные шторы, которые, как мне казалось, должны были вести в подсобку. Но нет... За ними оказалась тесная мощёная улица с узенькими домами, прижатыми друг к другу, как пассажиры в набитом битком вагоне. Под ногами была брусчатка. Вроде самая обычная, но такая крупная, что если смотреть на неё долго, казалось, что это я уменьшилась. А не смотреть было сложно. То тут, то там вместо камня попадались фрагменты толстого цветного стекла под брусчаткой, в глубине, мерещилось еле уловимое свечение и даже что-то двигалось, словно рыбы подо льдом. И вдруг на одной из таких плиток появились носочки женских сапожек. Я подняла голову и остановилась. Передо мной стояла высокая леди, которую хотелось назвать «кошкой» из-за смотрящих в небо чёрных ушей, просунутых в прорези широкого капюшона, и длинного тонкого хвоста, плавно поднимавшегося и снова опускавшегося на мостовую. Пальто было приталенным, и воистину осиная талия была стянута блестящим поясом. Казалось, моё плечо и то шире. Мордочку же скрывала вуаль, причём сеточка была покрыта слегка светящимися стразами, Отчего создавалось ощущение, что из капюшона смотрит миниатюрный космос. «Желаете знать правду?» — сладким полушепотом пропела незнакомка. «О чем?» «О чем пожелаете?» «Вы предсказываете будущее?» «Ни в коем случае. Только настоящее?» Космос под капюшоном ласково и чуть снисходительно улыбался. Вот, например, Кока, что дал вам ключ. Правда состоит в том, что он плут. Хитрость для таких, как он, естественно. Даже можно сказать взращиваемо и уважаемо, как воин взращивает и уважает отвагу или делец прозорливость. Конечно, это сложно понять, если в твоём мире это качество порицаемо. Но в действительности это... Нехорошо и неплохо. Это всего лишь правда. И если она нужна вам, то я могу ею поделиться. Вдруг вы желаете знать, например, зачем на самом деле он дал вам этот ключ. Стоит ли говорить, каких размеров мурашки побежали у меня по спине? И что вы за это хотите? Увлекшись разговором, я даже не заметила, до каких размеров вырос за моей спиной Бин поэтому с криком отшатнулась, когда надо мной возникла гигантская когтистая лапа. Она бесцеремонно схватила мою собеседницу за шиворот и просто зашвырнула куда-то за забор одного из ближайших домов. Правда, удалялась с шипением и, кажется, даже с проклятиями, смысл которых был понятен лишь примерно. Шарик на цепочке выразительно присвистнул. «В чём дело?» — возмутилась я. «Мошенничество на ярмарке наказуемо, пусть и не сильно. А вот плутовство с и рядом». Равнодушно начал объяснять Бин, сдуваясь обратно до размеров, пригодных для улицы, на которой мы стояли. «Я бы не стал доверять плуту, рассуждающему о плутовстве». А «Откуда ты знаешь?» Бин подхватил меня под локоть и потащил дальше по улице. «Она выглядела не тем, кем являлась». «В смысле?» «Откуда ты вообще знаешь, как она выглядела? У тебя же даже глаз нет!» Я раздраженно выдернула руку, но всё равно пошла рядом. «У меня другие органы чувств. Это сложно понять, когда всю жизнь общаешься только с такими, как ты сам. А эта дамочка спрятала свой истинный облик. Спрятала хорошо, так чтобы даже я не смог его учуять. Существо высокого уровня ведёт себя как простой авантюрист». «Странно это всё». Я насупилась. Причём не столько обижаясь на Бина, сколько раздражаясь. Я совершенно запуталась в том, что вокруг происходит. Кто друг, а кто враг. Выглядело так, будто все ведут какую-то игру в своих интересах и пытаются втянуть в неё меня. Чёрное и белое перемешались, превращаясь в неприятную серость — От того искать друзей себе особенно не хотелось, а хотелось хитрить тоже. Некоторое время я молчала, разглядывая прохожих. Они встречались всё чаще. Одни были довольно похожи на людей, другие совсем нет. Раз я даже налетела на какое-то желтоватое марево, которое при этом прикрикнуло на меня типичным голосом ворчливой старушки: "Куда прёшь? Под ноги гляди!" И вот, дождавшись, пока наш предыдущий разговор позабудется, я как бы невзначай спросила. «А давно Хейме продул свою удачу?» «Не особо», — хмыкнул Крот. «И что? Не пытался ее вернуть даже?» «Пытался, конечно. Чуть в рабство к Базилю не попал». «Ого! Это как?» «Он забирает существ к себе в услужение». На год или годы. Прячет куда-то их личность, оставляет только возможности. Пользуется сам или на время наделяет ими своих безликих слуг. Я изо всех сил пыталась изобразить простое любопытство, хотя в действительности мороз пробежал по коже. Абин продолжал. И эта коллекция растет столетиями. Можешь себе представить, насколько опасным типом стал Базиль. Зачем люди продолжают играть с ним? Люди, потому что люди. А другие, потому что у Базили есть то, что им нужно. А у него есть воистину многое. А еще иногда он любит азарт и играет честно. Только не тогда, когда действительно чего-то хочет. А удачу он хотел. Как и хочет обладать возможностями Коки. А что хотел получить от него Хейме? Понятия не имею. Спроси у него сама. Я умолкла, пытаясь представить, что такого мог захотеть тот, кто по моим меркам и так обладал невероятными возможностями, такими, о которых мечтал даже ужасный Базиль. Но что-то пафосное вроде мирового господства совсем не клеилось к образу Коки, каким я успела его узнать. А из-за меньшего стоило ли рисковать? «Не знаю, сколько мы так шли, но подняла взгляд я только когда налетела на своего провожатого. Он как раз открывал передо мной дверь какого-то ресторанчика. Скрипучая вывеска покачивалась над нами, но вместо названия там был лишь указывающий перст, а под ним светлое пятно. Будто там регулярно писали что-то мелом, но сейчас неаккуратно стёрли». Ещё читались куски букв, но ничего конкретного собрать из них не получалось. Если бы не столы, занятые шумной публикой, можно было бы подумать, что мы зашли к кому-то в гости. Стены, оклеенные старомодными обоями, картины, полки с книгами и безделушками, диван напротив телевизора. Но среди всего этого из стены торчал ещё один дом. Прямо торчал! как будто им проткнули стену. Для оригинального дизайнерского решения он был маловат, а для кукольного домика слишком масштабен и реалистичен. Выполненный в китайском стиле, он светился бумажными красными фонарями и позвякивал металлическими дощечками, подвешенными на манер поющего ветра. Алые шёлковые занавески на входе покачивались, будто мимо них иногда кто-то пробирался. Бин уселся на табурет за свободным столиком и громко стукнул кулаком по нему. Почти сразу около нас появилась девушка. Вроде ничего особенного. Простое платье, хвостик. Но лицо... На нём застыло какое-то пугающее счастливое выражение. Такое, будто его добились посредством пластической хирургии, а к самочувствию обладательницы оно не имеет никакого отношения. «К маме или играть?» — пропела она, делая улыбку ещё шире, хотя казалось, это уже невозможно. «А Базиля милее, чем ваша матушка», — проскрепел Бин. Девушка на это лишь пожала плечами и отошла за дверь, которая, как мне казалось, вела в кухню. «Что же у них за матушка такая?» — полюбопытствовала я. Вместо ответа крот лапой указал на старый потёртый шкаф, К тому подошёл мужчина в дорогом брючном костюме. Остановился в нерешительности. Протёр очки. Сделал невнятный жест руками, будто собирается прыгать в холодную воду. Дверца резко распахнулась, и оттуда буквально брызнули наружу толстые бледные щупальца. Обвившись вокруг нерешительного костюма, они с неприятным присвистом заволокли его в шкаф и плотно закрыли за собой дверь. Светящийся шарик взвизгнул и, звякнув цепочкой, спрятался мне за спину. Я нервно сглотнула. В этот момент снова появилась чересчур счастливая девушка и с жеманным реверансом поставила перед нами две крошечные кофейные чашечки. До того малюсенькие, что их неудобно было брать. На самом дне... Колыхалось что-то тёмное, густое и абсолютно неаппетитное. Однако из морды Бина вытянулся длинный язык и с усердием вылезал всё содержимое чашечки. Я выпила тоже. Жидкость оказалась терпко-кислой, но приятной на вкус. А потом мы пошли к домику в стене. И это передвижение снова глубоко поразило меня. В наш век все привыкли к реалистичным монстрам и сказочным существам, смотрящим с экранов, страниц комиксов и книг. Но когда волшебство происходит с твоим собственным телом, это дарит органам чувств опыт, к которому сложно подобрать сравнение. Однако я попробую. Каждый шаг, приближающий к китайскому домику, всё сильнее искривлял пространство. Оно постепенно приобретало форму песочных часов, а мы находились в самой узкой их части. Одновременно с тем, как уменьшались мы, росли и комната позади, и торчащий из стены дом. Причем они распухали неравномерно и непропорционально, рывками, как раскрывается попкорн. Менялись звуки, приобретая какое-то металлическое эхо. Проходящий по полу сквозняк превращался в неприятный поток ветра. Я с ужасом начала думать о том, что будет, если навстречу полетит завалявшийся под диваном клок пыли. Но мы благополучно достигли колышущихся алых штор. Шелк вспорхнул, обдавая утонченным ароматом духов, благовоний и фруктового табака. И мы оказались в совершенно иной реальности. В зале, сияющей богатством и лоском, до олеповатости. Шитые атласной нитью портьеры с тяжелыми кистями. Восточные вазы с золотым рисунком. Обтянутые бархатом столы. Медные курительницы на львиных лапах. Хрустальные люстры, разбрасывающие повсюду необычно крупные отблески. Мало того, что всё это напыщенное великолепие представляло собой безумный культурный микс, оно ещё и казалось слишком массивным, и поэтому давило, создавая впечатление, что мы уменьшились слишком сильно. Если и так, все собравшиеся здесь совершили эту ошибку. Разве что кроме здоровенного котоподобного существа, восседающего на золочёном топчане в углублении арочного свода. Конечно, сразу было понятно, что это не чей-то домашний любимец, а суровый хозяин. Хотя бы потому, что у него имелся роскошный сюртук, а когтистые лапы поблёскивали перснями с драгоценными камнями. Да что там, даже усы его украшались крошечными бусинами. В целом от кота у него были только шерсть, острые уши торчком, да те самые усы. В остальном это был несколько пугающий монстр с зубастой пастью, неприятными складками на морде, толстым, скорее, крокодилием хвостом и гигантскими глазами. Очень внимательно наблюдающими за нами. Тут Бин грубо схватил меня за воротник и дёрнул вниз. Только сейчас я заметила, что мой спутник согнулся в низком поклоне и догадалась, что перед нами тот самый Базиль. Котяра хрипло рассмеялся и повёл лапой, изображая приглашающий жест. Между прочим, на ней поблёскивал толстый браслет, к которому на золотую цепь была прикована обычная чёрная кошка. В сравнении с Базилием она смотрелась особенно хрупкой и затравленной. Цепь натянулась, и несчастное животное дёрнулось вслед за нею, скользя лапами по паркету. «Хватит пялиться, пошли!» — прошептал Бин и потащил меня прочь. Вокруг царила атмосфера, если не бала, то светского приема. Гостей было довольно много, и все они сияли роскошью под стать хозяину. Шелк и бархат, перья и стразы, каблуки и шляпы. Откуда-то доносились звуки скрипки и фортепиано. Публика угощалась закусками со стеклянных столиков — и принимала хрупкие бокалы с подносов одинаковых, словно близнецы слуг. Я никогда в жизни не бывала на подобных мероприятиях и совершенно растерялась, особенно когда разглядела Хейме. Он и до этого выглядел как сказочный принц, а сейчас от его красоты и лоска просто щипала глаза. Растрёпанные раньше, теперь волосы были идеально уложены. Строгий изысканный костюм дополняла белая роза, нежность которой перекликалась с кружевом манжет. Но ещё прекраснее была девушка рядом, высокая и стройная, с идеальной гладкой фарфоровой кожей. По совершенной фигуре струилось вечернее платье, сшитое, казалось, из летнего звёздного неба. Тёмно-рыжие локоны украшала диадема из бордовых роз и рубиновых искр. Кока наклонился к своей спутнице и, слегка придержав за талию, сказал что-то на ухо. Девушка, опустив густые чёрные ресницы, рассмеялась. Пухлые красные губки разошлись, обнажая белоснежные клычки. «Точно такие же, как у Хеймы. Кокетливо отмахнулась от собеседника, Острым коготком поманила лакея с подносом и вручила коки бокал. Они были жутковато прекрасны. Такими бывают романтизированные кинорежиссёрами вампиры. При виде того, как они улыбаются, подносят хрусталь к губам. Захотелось сбежать. Я уже потянулась к рюкзаку, чтобы найти в нём ключ. Но тут передо мной возник один из безликих слуг и протянул руку в белые перчатки. «Позвольте ваше пальто и фонарь, госпожа», — сказал он приятным, но совершенно равнодушным голосом. Я заморгала, но, проследив за его взглядом, поняла, что речь идёт о шарике на цепочке и... Действительно... О пальто с пушистым меховым воротом, в которое, по-видимому, превратился мой свитер. А внизу оказалось длинное бирюзовое платье на бретельках. Слуга помог мне раздеться и потянулся к цепочке. Шарик тихо зарычал. Смешно, как рычат крошечные собачки. «Можно он останется со мной?» — спросила я. «Извините, госпожа, но у нас с низшими формами жизни нельзя. Я верну его в целости и сохранности после игры, если, конечно, иного не будет предполагать ваша сделка с хозяином». Я невольно покосилась на чёрную кошку, пристёгнутую к руке хозяина, но промолчала. По какому принципу, интересно, различают эти формы жизни?» Мимо меня как раз ковыляла жаба. Правда, при цилиндре и в белой рубахе со стоячим воротом. Она зло цокнула отходящему от меня лакею, несущему вещи, и указала лапы на стол с закусками. Неудивительно, что жаба была раздражена. Она даже вместе с цилиндром не доходила мне до колена, а дотянуться до угощения и вовсе не имела шансов. Слуга выдал ряд безэмоциональных извинений и пообещал немедленно вернуться со свободными руками, чтобы помочь уважаемому господину. Жаба осталась ужасно недовольна. Видимо, формы жизни различались по наличию одежды и надменного выражения лица, точнее морды. Сделав такой вывод, я решила, что тоже стоит состроить высокомерную гримасу и ознакомиться с угощениями. Около столика с чем-то похожим на маленькие пирожные стояла маленькая женщина в чёрно-золотом платье с корсетом и рюшами. Когда её кукольное, как у гейшей лицо, повернулось ко мне, я даже отшатнулась. Незнакомка так жадно уставилась на моё горло, будто сейчас вцепится в него. Потянувшись к шее, я обнаружила, что там, на нитке жемчуга, «Висит тот самый крест, который подарила мне сеньора Клара, и непроизвольно закрыла его рукой». Женщина смутилась и отошла. Но скоро я начала ловить подобные взгляды и от других гостей. Есть расхотелось. Я снова нашла глаза Михеймы. Пара звероподобных господ что-то рассказывали ему. Сам же Кока блуждал взглядом по залу, высматривая кого-то. «Конечно, я надеялась, что меня...» «Зря». Он глянул так, будто мы незнакомы, и махнул кому-то в стороне. И Бин, который всё время был рядом, как назло куда-то пропал. Зато грациозной походкой в мою сторону направилась та самая красотка. Подобравшись ко мне, она лучезарно улыбнулась. Правда, торчащие из подалых губ клочки приправляли её очарование хищностью. Я попыталась отступить, Но, кажется, на моём подоле отрос шифоновый шлейф. И раз уж наряд предполагал стиль «Только вперёд», я развернулась к девушке и улыбнулась тоже, вкладывая в свой оскал весь сарказм, который смогла в себе найти. То ли не так уж его было много, то ли спутница Хеймы оказалась крепким орешком. В ответ на мою гримасу она и бровью не повела. «Делаете вид, что незнакомы?» — усмехнулась она. Можете дурить Базилю, но не меня. «Не понимаю, о чём вы?» — выдавила я. «Прекрасно понимаешь. Это же я вас познакомила!» Я вопросительно приподняла бровь. «Привела в тот дом?» «Познакомила?» Я даже руками всплеснула. «А мне показалось, что от меня решили избавиться таким элегантным способом!» Девушка весело засмеялась, прикрывая рот ладошкой. Но из-за шёлковой перчатки полетели искры. «Те, от кого я хочу избавиться, становятся пеплом, моя дорогая. Тебя же я привела никуда-нибудь, в дом Хейме. Причём именно в тот момент, когда он был там. Случайное совпадение? Или кто-то хотел, чтобы вы там встретились, а? «Вас не поймёшь!» Пробормотала я и отвернулась к столу, делая вид, что выбираю угощение. «Конечно, не поймёшь!» «Ты же застряла между двумя лисами, и каждая из них очень хорошо ведёт свою игру». «Тремя», — поправила я. «Хейме, Клара и ты». «Я не Кока», — с оттенком грусти улыбнулась она. «Я человек. Я была рождена человеком и выращена людьми. Плюс-минус в той же системе морально-этических координат, что и ты». «Да, сейчас я ношу лисью шкуру и делаю ту же работу, что и он. Но если мышь заставить жить среди кошек, она не начнёт мяукать. Приспособится как-то, да, научится выживать, но останется мышью. А кошки останутся кошками. Много веков мыши были для них лишь едой и игрушками, с чего бы вдруг какая-то одна станет исключением». Мимо проходил слуга с подносом с бокалами. Леонор взяла два и протянула один мне. С виду напиток напоминал шампанское. Я как можно незаметнее понюхала. Пахло клубникой и какими-то специями. Попробовать уже не успела. «Кажется, кто-то сейчас покажет свои коготки». Закатила глаза красотка и выступила чуть вперёд, как бы заслоняя меня. К нам направлялся Хейме. «Я смотрю, вы уже познакомились», — улыбнулся он, обнажая зубки, выставил вперёд руку. Кончики его пальцев вспыхнули, удлинились и заострились. «Отошла!» — скомандовал он. Леонор скривилась и дёрнулась в сторону, будто кто-то грубо оттащил её за локоть. Кока же подошёл ко мне, и его рука со светящимися коготками вспорхнула над моим бокалом. «Не рекомендую пить перед игрой ничего, кроме воды». Он особенно выделил это слово. «Тем более здесь. Тем более в компании Лис, которые ещё вчера пытались тебя прикончить». Леонор демонстративно фыркнула и скрестила руки на груди. Хейма повращал пальцем над моим бокалом, и его содержимое тут же закружилось водоворотом и начало вытягиваться вверх. Кока сделал изящный жест в направлении, стоящей рядом красотки. Полупрозрачная торнадо выпрыгнула из бокала и, описав дугу, плюхнулась в стаканчик Леонор. Та снова фыркнула и со стуком поставила его на столик. «Чтобы я ещё помогала тебе земных девчонок дурить!» Бросила она и пошла прочь. «Что она имела в виду?» В этот момент раздался звук гонга. Он прополз по гостиной, заставляя вибрировать пол и посуду. В животе всё сжалось. В центр зала вышел один из лакеев. «Дамы и господа, прошу желающих вступить в игру, занять места за столом», громко объявил он и сделал приглашающий жест в сторону плотных алых портьер. Те, как по команде, разошлись в стороны. За ними открылся проход в ещё один зал, в центре которого стоял длинный игровой стол. Здоровенный котяра, сидевший на входе, тяжеловесно спрыгнул на пол и пошёл в сторону игровой комнаты. Только сейчас я заметила, что тело у него длинное и опирается на шесть лап. «Хейме!» — обратилась я к Коке умоляющим шёпотом. «Я ведь даже не знаю, во что тут играют!» «Пропусти первую игру и разберёшься!» «Я в тебя верю, дорогая». Ласково улыбнулся он. А потом наклонился так близко, что я даже задержала дыхание. «Только карты, вынь. Они там уже достаточно погостили. Теперь только красивую картину портят». И, видимо, чтобы усилить эффект этого язвительного комплимента, прикусил клычком губу и так заглянул мне в глаза, что на пару мгновений я забыла, где нахожусь и что то вообще происходит?» А потом, как отступает набежавшая волна, с полупоклоном сделал шаг назад и смешался с гостями, идущими в игровой зал. Чувствуя, как пылают щёки, я отвернулась к стене и незаметно вытащила из декольте карты. Сунула в рюкзачок, который остался примерно тем же, только атлас поменял цвет в тон платью. Потом посмотрела на пустой бокал, и налила в него воды из припасённой бутылки. Когда я вошла в зал, первые игроки уже заняли места. Сам Базиль восседал во главе стола на усыпанном подушками топчине. Пробираясь через строй зрителей поближе, я наткнулась на пристальный взгляд гигантских кошачьих глаз. Хозяин заведения буквально пожирал ими украшения на моей шее. Гости тоже начали было поворачиваться — Даже чёрная кошечка, прятавшаяся в ворохе подушек, высунула мордочку из укрытия. Но тут к столу подошло вытянутое полупрозрачное существо с руками в тёмных атласных перчатках и щелчком распечатало колоду карт. Необычно длинные руки демонстративно разложили карты рядочком на столе, потом собрали и с поразительной скоростью перемешали. С той же ловкостью существо сдало карты, но никто не брал их. Вдруг из огромных глаз Базиля выползла неоновая марева и, подобно клубам дыма, повисла над столом. «Делайте ставки, господа!» Громко произнесло существо в перчатках, и странная дымка, изгибаясь спиралями и змеями, начала обволакивать головы игроков. Глаза Базиля, чёрные дыры, окружённые свечением, При этом меняли цвет и вспыхивали искорками. Зрелище завораживало, но пугало. Вдруг около моего плеча раздалось неприятное чавканье. Я повернулась и увидела Бина с серебряным блюдечком в лапах. Он как раз облизывал пальцы после того, как отправил в рот какое-то угощение. «Что происходит?» — прошептала я. «Сделки». «Какие?» «Откуда я знаю?» Эта тайна останется между игроками. А потом началась игра. Я не была картёжницей, но происходящее за столом более всего напоминало блэкджек, Только сумма очков была поднята до 31, и сами карты выглядели иначе. Я судорожно пыталась запомнить значение, хотя бы минимально сориентироваться в том, что стоит собирать. Первая партия закончилась. Двое игроков вышли. На одно из освободившихся мест сразу села Леонор. Второе несколько мгновений оставалось пустым. Я смотрела на него, чувствуя, как дрожат пальцы. «А не хочет ли присоединиться к нам эта юная леди?» — раздался голос Базиля, и люди, стоящие рядом с ним, отступили, будто взгляд его огромных глаз прожег дорогу в толпе, чтобы удариться прямо в меня. «Кажется, у вас есть что-то очень интересное». «Пожалуй», — выдавила я, поставила на бархат стола свой бокал и села. Снова раздался голос крупье, приглашающий делать ставки, и вот неоновая Марива уже подбирается ко мне. «Какое прекрасное украшение у вас на шее!» Услышала я голос Базиля, так будто он склонился к самому моему уху. Теперь тембр его голоса был совершенно кошачьим, низким и ласковым, как мурлыканье. Сам же хозяин голоса оставался сидеть там, где и сидел. — Я бы многое отдал, чтобы получить его в свою коллекцию, — продолжал он. — Такая диковинка потянет даже на три ставки. — А на сколько ставок потянет дьявольская удача? Спросила я. Светящиеся бесконечности в глазах кота вспыхнули алым и перешли в оранжевый. «Пожалуй, это могут быть равнозначные ставки». Уже более холодно согласился Базиль и вдруг дёрнул за цепь свою кошечку. Она испуганно высунулась и посмотрела на него. Жёлтые глаза её расширились, когда Базиль расстегнул браслет на лапе, и подбросил его в висящую над столом неоновую дымку. Чёрная кошка проскребла лапами по шёлковой подушке и повисла в облаке дыма над столом. Я расстегнула застёжку украшения сеньоры Клары. Секунду нерешительно подержала его в руке и не кинула, а просто протянула вперёд. Мгновенно сконденсировавшиеся завитки волшебного Марева подхватили крест и потянули вверх. Проводив его глазами, я перевела взгляд на Леонор. Та поставила на стол небольшую металлическую шкатулку, украшенную резьбой и кусочками яшмы. Шкатулка присоединилась к ставкам. Кроме этого, в светящемся облаке уже ожидали старинные карманные часы, несколько листов пергамента и стопка золотых монет. Очень хотелось узнать, какие секреты скрываются в этих предметах, Но руки существа в тёмных перчатках взлетели над столом, и передо мной легли карты. Сердце бешено забилось. Игра началась.